Видя, что кот никак не может успокоиться душой после разрыва с египетской красоткой, но ничего не предпринимает на пути к новому счастью, а только хандрит и ворчит, мы с Алексом решили помочь ему выбрать новую подружку. Я предложила отловить для этой цели самых красивых кошек из всех времён и пород, чтобы был настоящий выбор. Пусик же у нас бывает невыносимо требовательным. И подсунуть ему всех сразу. Только сразу и никак иначе. Если по одной кошке ему приводить для знакомства, он не скоро определится или успеет изболваца. Нужна нам эта возня. Лучше уж или всё, или ничего. Алекс считал иначе, но я его убедила. Любимая жена вообще имеет целый ряд возможностей заставить любимого мужа сделать именно то, что он сам давно хотел, но не успевал из-за недостатка времени. К делу припрегли биоробота Стива, и с помощью переходника Командор Тайна доставил на базу 28 кошек. Мы решили устроить профессору сюрприз. Пока он наслаждался сухой сауной, новшество у нас на базе, напустили ему полную комнату этих кисок. А когда он явился, разгоряченный и довольный, то я первая расцеловала его. «Что вы так страдо улыбаетесь?» Невольно насторожился он, плотнее обматывая махровое полотенце вокруг пухлой талии. «Ничего особенного, дружище!» Просто небольшой подарок для тебя. Вежливо поклонился благородный Стив. Агент 013 подозрительно прислушался к неким звукам, раздававшимся из-за двери. А там, как вы понимаете, прилесные кошки уже везгливо знакомились между собой с периодическими завываниями, переходя на разборки. Умненько, Мурзик всё понял. Заглянул и быстро захлопнул дверь. Да ещё прижался к ней спиной в страхе, что невесты выбегут в коридор. Что вы мне устроили? завопил он, испуганно округлив глаза. За что? Исключительно в заботе о твоём же благе, честно ответила я. Цапнула его за химок и без зазрения совести закинула обратно. Алекс со Стивом держали дверь, пока профессор что-то сипло орал о насилии над личностью и демократическом праве выбора каждого свободного индивидуума. Крики постепенно стихли, сменившись удовлетворенным мурлыканьем. Что неудивительно, наш кот просто дьявольски хорош собой. Вечером того же дня всех невест пришлось развести по своим домам и эпохам. Агент 013 не разговаривал со мной до ужина, потом всё простил и даже подарил ленточку с бантиком. Видимо, сувенир от какой-нибудь жгучей испанки. Утром меня вызвали в секретариат, ожидая совершенно заслуженной головоломки за кошачью свадьбу. Я была приятно поражена тем, что на деле это оказалось давно обещанное разрешение на внеочередной краткосрочный отпуск. Мои агенты ждали меня в столовой, сидя с компотом за нашим постоянным столиком. Ура! Я наконец-то получила разрешение навестить моих родителей. Любимые Ты ведь мечтал с ними познакомиться. Там можно сыграть свадьбу повторно по татарским традициям. Алекс не выказал особой радости по этому поводу. Он подавился компотом. И заботливый профессор, похлопав его по спине, объяснил суть проблемы. Но ведь у Алекса нет паспорта и российского гражданства. А если бы и имелся, Какой год рождения и прописка там были бы указаны? Да и что такого интересного в вашем заштатном городишке? Не лучше ли вам махнуть на Гавайи? протянул кот, избалованный путешествиями по самым экзотическим и необычным местам земного шара. Возрадуйся. Ты тоже едешь? Разрешение на всех троих «На целых пять дней!» «Ой, нет, это без меня. Я знаю, в дожество способов, как можно было бы с большей пользой и успехом использовать этот короткий отпуск перед новым заданием». Пушистый зануда повернулся ко мне хвостом. «Но я-то его знаю. Обычно такой позой он словно бы демонстративно говорит. А ты меня увлеки!» «Да вам там понравится!» Мне пришлось волей-неволей включиться в игру. Наш городок — тихий и спокойный, историческое место, живописная область, заповедник с лотосами, хорошая картинная галерея, крыльевический музей с чучелом пятиметровой севрюги, местным футболом и гандболом уже европейского уровня. «А какая у нас рыбалка!» Последнее послужило главным и, кажется, единственным доводом для обоих моих мужчин. А то Алекс, похоже, здорово испугался, что не понравится моим папе и маме. Да и подстраиваться под неизвестных людей, хоть и моих родителей, ему явно не хотелось. И я его во всём этом хорошо понимаю. Какой чемодан и в дорогу, и глядя на мужа, который смотрел на мои сборы с круглыми глазами, я вспомнила Шрека-2, как они с Фионой навещали ее родителей. Только мы вместо говорящего осла везли с собой толстого серо-белого кота, не менее болтливого и надоедливого порой. Правда, Алекс совсем не походит на Шрека, ни зеленый и ни грубый, не говоря уже о его прекрасных серых глазах И вообще, внешность Супермена. Такого мужа не стыдно ввести в дом. Маме понравится.